Глава 6. Лиза проснулась буквально за секунду до звонка будильника и выключила звук. Какое-то время она не могла понять, где находится. Водила взглядом по потолку, пытаясь за что-то зацепиться. Потом поняла, что дышит так, будто только что бежала. Да и чувствует себя примерно так же. Наконец мозг справился с реальностью. Она резко встала с кровати, пошатнулась от головокружения. Посмотрела на часы. Половина пятого. Она вышла из спальни. В гостиной мимоходом нажала кнопку, и шторы поползли в стороны. Но тут же передумала, нажала снова. На улице было еще слишком светло. Болезненно светло. На кухню Лиза закинула капсулу в кофемашину. Хмуро покосилась на две пустые бутылки вина на столе и пошла в душ. Проходя мимо картины, она вдруг остановилась. Подошла ближе и заглянула за неё, проверив, как она крепится к стене. Сняла её, перевернула и повесила на место. Сделала шаг назад. Честно говоря, лучше не стало. Какая вообще лодка? Бабочка была интереснее. Лиза фыркнула и пошла в душ. Через 15 минут вернулась на кухню. Посмотрела на часы. Время шло. Кофе уже остыл. Лиза вылила его в раковину и закинула новую капсулу. Быстрым шагом направилась в гардеробную. Прошла в самый конец комнаты к огромному зеркалу. Натянула рукав на ладонь и нажала на правую часть. Раздался громкий щелчок. Стекло подалось вперёд. Лиза подцепила пальцами край и потянула на себя. Зеркало открылось, как дверь, обнажая бетонную стену. В стене, на неудобной для Лизы высоте, располагался небольшой сейф. Она набрала код, чувствуя, как головная боль булькает где-то в основании черепа. Она действительно казалась жидкой. Пожалуй, если двигать головой аккуратно, не расплещется. Лиза открыла дверцу сейфа и почти не глядя достала оттуда несколько конвертов. Вынула из них деньги. пересчитала купюры. Сложила большую часть в один конверт. Он распух и очень неприятно потяжелел. Остальное положила обратно. Закрыла сейф и, также натянув рукав на руку, прижала зеркало к стене. До щелчка. Вернулась на кухню. Кинула конверт на стол. Взяла чашку кофе. Прикрыв глаза, втянула аромат. В этот момент раздался звонок. Девушка вздрогнула. Дернула рукой и буквально выплеснула кофе на светлую стену. Зло поставило чашку, ругнулась под нос. Взяла конверт со стола дрожащей рукой и пошла в прихожую. Несколько секунд стояла перед дверью. Потом неторопливо открыла ее. На пороге стоял незнакомый, ничем не примечательный мужчина. «Удивительно невыразительное лицо», — подумала Лиза, почему-то вспомнив Саймона. Она молча протянула конверт. Мужчина так же молча его взял, заглянул ей в глаза и коротко кивнул. Убрал конверт во внутренний карман куртки. На долю секунды замер, будто бы собираясь что-то сказать. Потом развернулся и пошёл к лифту. Ализа закрыла дверь и тут же рухнула на колени, потом согнулась, опёрлась лбом в холодный пол и зажмула рот ладонями. Ей казалось, что если она закричит, то этот человек услышит. Он наверняка не ушёл. Он стоит там за дверью и слушает. Ализа почувствовала, как из рта в ладони течёт слюна и задрожала. Это были даже не рыдания, просто крупная дрожь, которая становилась всё резче и реже. Колени уже пронзала боль. Ализа чувствовала ими мелкие саринки на полу. Она всё как будто превратилась в это ощущение, в эту жгучую резь. Ализа поняла, что не дышит. Она уже выдохнула весь воздух и почему-то пыталась выдохнуть ещё. Тогда она лихорадочно и глубоко вдохнула, тут же закашлялась, поперхнувшись слюной. Быстрый неглубокий кашель выворачивал её наружу. Ализа оперлась на руки, но встать уже не могла. Никак не получалось отдышаться. Едва Лиза успевала вдохнуть, как кашель выбивал из неё весь воздух. Вспотivшая ладонь скользнула по плитке, и Лиза чуть не упала лицом в пол. Чудом вывернулась и рухнула на бок. Она всё время пыталась подавить кашель, но он, кажется, от этого только усиливался. Несмотря на все старания, она раз за разом проигрывала в поединке со своим телом. А там, за дверью, наверняка стоял этот человек. слушал и улыбался. Зазвенел домофон. Его трель стала нитью Ариадны, с помощью которой Лиза выбралась из мрачного лабиринта иллюзий в реальность. Мир как будто расширился, обрёл звуки и цвета. Она глубоко вдохнула, выдохнула и ещё пару раз кашлянула, теперь скорее по привычке, чем по необходимости. Потом встала, Голову прострелила такая сильная боль, что в глазах на секунду потемнело. Она хмыкнула, почищая горло, и взяла трубку. Мистро, добрый день. Прошу прощения за беспокойство, но к вам пришёл курьер, и скажите, пусть оставит посылку у вас, перебила Лиза. Положила трубку, привалилась к стене, будто после какого-то безумного усилия, и помотала головой. Боль сразу же расплескалась. Ализе почему-то представилось, что у неё в голове что-то вроде конька, оставляющего маслянистые разводы более на стенках бокало черепа. Она решительно пошла в спальню. По дороге споткнулась о туфлю, непонятно, что делавшей в гостиной. Рогнулась и злопнула их ногой. Боль снова расплескалась по черепу, будто наказывающей за вспышку гнева. Ализа добралась до спальни, открыла сумочку. Достала аптечный пузырёк и замерла. Пусто. Она отбросила упаковку и села на кровать. Взялась за голову и хмыкнула. Всё и сразу. Всё и сразу. Лиза встала и пошла в ванную. Открыла шкафчик над раковиной, придирчиво осматривала содержимое. Хотя бы аспирин, мысленно повторяла она. Ну хоть что-нибудь. Ничего. Зло захлопнула дверцу шкафчика. Зеркало тут же прочертило трещина. Ализа посмотрела на своё отражение, мысленно отметив, что если бы мама была жива, то разразился бы скандал. Смотреть в разбитое зеркало плохая примета. В некотором смысле мама была права. В отражении было то ещё зрелище. Красные глаза, распухшие веки и, что удивительно, бледное лицо. Как такое вообще возможно? Девушка вдруг подумала, что вот таким должно было быть её лицо на фотографии с Архана. Это было бы по-настоящему, по-честному. Лиза хихотнула вслух и снова пошла в спальню. Взяла телефон и дрожащими пальцами, не попадая в буквы, написала: "Мне нужны таблетки. Срочно". Посидела какое-то время, глядя на экран, будто бы ожидая чуда. "А вдруг ответ придёт прямо сейчас?" ОВ. Лиза встала и пошла на кухню, мысленно подсчитывая, сколько нужно времени курьеру. Подсчёты получились подозрительно оптимистичными, выдающими нездоровую заинтересованность подсчитывающего. Выходило, что за час можно решить этот вопрос. При определённой доле везения, конечно. Она сама не заметила, как оказалась на кухне. автоматически сунула новую капсулу в кофемашину поставила чашку и упёрлась взглядом в коричневую кофейную кляксу на светло-серой стене вздохнула но как-то спокойно скорее для проформы ализа смотрела на кляксу а кляксу не её девушка изумлённо приподняла брови как бы удивляясь наглости кляксы и взяла чашку из кофемашины спокойно и с достоинством Легко выдерживая взгляд Кляксы, сделала маленький глоточек. В этот момент на неё обрушился позавчерашний вечер. Она поняла, что у неё обожжены горло и язык. Лиза скривилась от отвращения. Посмотрела на чашку с кофе, потом на Кляксу на стене. Клякса будто бы ехидно улыбалась. Лиза, сохраняя непроницаемое выражение лица, спокойно и с достоинством Вы плюснула на стену ровно в кляксу вторую чашку кофе и расхохоталась. Клякса изменилась, приобрела новые резкие черты. Она перестала быть цельной. Добрую половину стены покрывали мелкие коричневые капли, настолько мелкие, что даже не растеклись. Казалось, будто проклятая клякса лопнула от собственной важности. Ашмётки разлетелись вокруг, а всё, что было в прошлом напыщенной кляксой Уныло стекло на пол, изнывая от жестокой реальности и жалея себя. Лиза опять рассмеялась. Взяла новую капсулу. Хотела сунуть в кофемашину, но остановилась. Заглянула в коробочку, откуда эти капсулы брала. И с удовольствием отметила, что помимо чёрного кофе, там было что-то ещё. Интересно, соответствует ли цвет упаковки цвету содержимого? Лиза выбрала кремовый и задумчиво покосилась на стену. кремовый на светло-сером. Само по себе сочетание блёклое, но ведь клякса коричневая это усилит контрастность. Лиза сунула капсулу в кофемашину и нажала кнопку. Бинго. В чашку потекло что-то кремового цвета. Не совсем того, который она ожидала, но тоже неплохо. Лиза еле дождалась, когда последняя капля упадёт в чашку, и взяла её в руку. Повернулась и рассмотрела композицию. Кто-то заставил её опустить руку на урвинталии, сделать шаг вперёд и в этот же момент вскинуть руку, выплескивая кофе снизу вверх, почему-то с резким выдохом, будто она рисовала своим дыханием. Кремовая линия разрезала коричневую кляксу пополам снизу вверх, причём каким-то чудом верхняя часть разделилась. Получились как бы ветки. Из останка в гордости напыщенной кляксы проросло кремовое дерево. Прекрасно. И что немаловажно, светло-серый цвет стены стал играть определённую роль. Он превратился в серый мир, который не симпатизировал ни к ляксе, ни к дереву, но позволял им проявляться на его фоне. Лиза тут же повернулась к кофемашине и внимательно осмотрела её. Так, железо, ты умеешь сделать капучино? Железо умело. Лиза нетерпеливо провела все необходимые манипуляции и изящным движением нажала на кнопку. Красиво развернулась на месте и взялась за подбородок, подражая карикатурным художникам. "Нет, нет. Это никуда не годится. Тут нужен другой инструмент". Лиза изо всех сил гроссировала, продирая французский акцент. Потом она рассмеялась, развернулась и стала открывать все ящички на кухне в поисках подходящей тары. Обнаружились полки, которых Лиза не замечала до этого, и кухонные приборы, о существовании которых она даже не догадывалась. Лизу это удивило. Понятно, что хозяйственной она не была, но уж собственную-то кухню можно было изучить. Прохладные, приятные на ощупь дверцы открывались шипящим звуком. Стоило лишь слегка коснуться их в определенном месте. Лиза увлеклась процессом, забыв о цели поисков. Но вдруг обнаружила очень знакомую железяку. Ручка от выдвижного ящика, в котором лежат столовые приборы. Но что она тут делает? Запасная, что ли? Девушка вернулась к поискам подходящего для творчества инструмента. Но так и не нашла то, что искала. Некоторое время она задумчиво стояла и смотрела в стену. Лиза ни о чём конкретном не думала. Скорее просто изнывала от странного, похоже даже нового для неё ощущения. Как будто зудело что-то находившееся за пределами её тела, но вместе с тем бывшее частью её. Это чувство не давало покоя. Лиза наконец поняла, что нужно делать. Взяла ложку, сняла пену с капучино, и подошла к своей кофейной картине. Мысленно представила движение и его последствия. Сделала взмах кистью. Над одной из веток появилась пенная крона. Лиза покачала головой. Кривовато. Тут, конечно, практика нужна. Но что поделать? Мысленно прикинула. Понадобится еще три чашки капучино. Через несколько минут Лиза отошла от стены и, Я кинула взглядом результат своих трудов. Дерево, на котором растут облака. Какая глупость, Лиза улыбнулась. Какая замечательная глупость. Зазвонил телефон. Девушка, не отрывая взгляда от дерева, взяла трубку. Да. Ну ничего себе, раздался голос Николь. Лизе вдруг показалось, что он скорее мужской, чем женский. Кто-то соизволил взять трубку? А Лиза едва не хлопнула себя ладонью по лбу. Зачем вообще надо было отвечать на этот звонок? Я была занята, извините. Да мне, в общем-то, не горит, уже более спокойно сказала Николь. Я хотела спросить, ты на похороны пойдёшь? Ализа нахмурилась. Какие похороны? Тебя не пригласили, что ли? Ехидно хмыкнула Николь. Не уверена. А кто умер? Ты вообще где была эти сутки? Все только об этом и говорят. Кто все? Глупо переспросила Лиза. СМИ. Я как-то... Да что случилось? Парсли свел счеты с жизнью. Как? Лиза опешила. Сунул пистолет в рот и спустил курок. Пояснила горько ироничным тоном Николь. Боже, я не это имела в виду, когда спрашивала «как». Лиза села за стол и растерянно посмотрела на пустые бутылки. Почему он это сделал? А что? Для этого нужна особая причина, так же горько усмехнулась Николь. Тот вопрос скорее в другом. Почему он не сделал этого раньше? Но вчерашние новости его, кажется, добила. Последняя капля, понимаешь? Лизе показалось, что Николь злится. Почему? А что вчера произошло? У меня такое ощущение, будто ты сидишь на героине где-нибудь в дешевом отеле в Небраске. Вчера Хёст опубликовал фото. То самое? Нет, селфи запилил. Конечно, то. Подождите. Но ведь, я так понимаю, с ним был связан судебный процесс. Де Йонг и Парсли хотели... Не только они. Перебила Лизу Николь. Вчера утром все, кроме тебя, подали иски. Поняв, в чем идея Де Йонг. А буквально через несколько минут после того, как поступило последнее заявление, представитель Хёста опубликовал фото. В чём логика? Да слушай. Теперь на фотографии замазаны все лица, кроме твоего. И от этого фото стало ещё более жутким, поверь. Хуже того, мы в некотором смысле получили по жопе. Что вы имеете в виду? Ну вот подумай. Мы хотели, чтобы наших лиц не было на фото. Их нет. Но ведь все и так знают, кто на фотографии. А поза там были не менее говорящей, чем лица, как помнишь. То есть там теперь только я, в некотором смысле, да. Это хорошо получилось. А теперь вообще что-то запредельное. Николь горько усмехнулась. У меня такое ощущение, что меня трахнули в душу. Нет, не так. Будто я сама себя трахнула в душу. Николь расхохоталась. Как-то не смешно. заметила Лиза. Абсолютно. Мгновенно сменив смех на ерысь, согласилась собеседница. Это перешло все границы. Кем бы ни был этот Сархан, он, кажется, слишком много себе позволяет. Вы были знакомы с Парсе? Лично нет. Читала что-то из его книг. В Фейсбуке было подписано. Он, в общем-то, был хорошим парнем и талантливым. Деятельность Meta Platforms Incorporated в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Лиза снова вспомнила вечер с дядей мэра. Хорошим парнем он точно не был. Может и так, легко согласилась Николь. А ты была с ним знакома? Совсем чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы понять. Лиза вспомнила смутное чувство тревоги, возникшее в тот вечер. стала перебирать детали монолога Парсли, будто бы нанизывая их как билетики на иглу. Он ведь уже тогда собирался. Подруга, ты там уснула, что ли? А, нет, простите. Ладно, чёрт с ним с Парсли. В некотором смысле это лучшее, что могло с ним случиться. Вопрос в другом. Это в каком смысле? Удивлённо вскинув брови, спросила Лиза. Но ну, слушай, он же писатель. У них так принято. Даже больше, чем у нас. — У кого у нас? — поинтересовалась Лиза. Ей казалось, что она попала в какое-то поле тупости. — У музыкантов. Я тебе серьезно говорю, подруга. Героин тебя доконает. — Я не употребляю наркотики. Пол автоматически отмахнулась Лиза. — Что значит, это лучшее, что могло с ним произойти? — Слушай, и вот ты сейчас хочешь лекцию про суициды? — разозлилась Николь. Да, спокойно сказала Лиза. А ты мне нравишься, собеседница усмехнулась. Вся такая халённая из высшего света, всегда на вы, но своего не упустишь. Лиза промолчала, просто потому что не знала, что сказать. Суицид для писателя это почти священный ритуал. Говоря символически, это превращение в текст. Хотя бы в виде некролога. Писак становится тем, чем жил. Это как бы его последнее слово. Вот так. Сейчас все о нём вспомнят, будут писать посты в соцсетях, цитаты всякие. Возможно, даже книги читать начнут. В общем, он станет всем нужен. И знаешь, что забавно? Что, почти шёпотом спросила Лиза. Он сейчас там же, где был, когда не был никому нужен. Это где? В воду. Николь захохотала. Но через некоторое время резко оборвала себя. Ладно, чёрт с ним, с Парсли. Ему уже на всё плевать. Ему и при жизни это было на всё плевать, кажется. Ты на Ему было не плевать, с удивлением отметила Лиза. Как оказалось. Да забудь уже. В голосе Никуль снова зазвучала злость. Есть такая африканская поговорка: "Вафа-вафа всара-васара". И что она значит? Спросила Лиза, понимая, что паузу Николь сделала именно ради этого вопроса. Кто умер, тот умер, кто остался, тот остался. Николь снова сделала паузу, видимо, впав в пафосно-театральное настроение. Ладно, скажи, ты на похороны собираешься? А Жела наконец она? Я не уверена, что меня приглашали. Лиза тут же вспомнила о курьере, который приходил недавно. А я почти уверена, что приглашали. Парсли позвал всех, насколько я понимаю. Всех, кто был на фото? Нет, весь город, хмыкнула Николь. Так ты пойдёшь? Не знаю. А почему вообще возник этот вопрос? Записку его предсмертную ты тоже не читала, я так понимаю? Нет. Если коротко, то он написал, что на его могилу не придёт Сархан. Или как-то так. Погугли, если интересно. «И вы решили, что это я?» – удивилась Лиза. «Ну, просто предположение. И нельзя сказать, что оно нелогичное, заметь. Ты вообще в этой истории самая странная. И очень выгодно выделяешься, понимаешь? Вот сидим мы там все. Цирку уродов иначе не назовешь. Первые буквы наших имен составляют слово «Сархан». А за нашими спинами ты вся такая молодец. Почти селфи. Без обид». Лиза почему-то понимала, что Николь действительно не хочет ее обидеть. Она просто была до боли прямолинейна. «Я, пожалуй, понимаю, что вы имеете в виду. В этом случае мне, наверное, стоит прийти. Когда похороны?» «Примерно через час». Николь хмыкнула. «Не думаю, что ты успеешь, если еще не в дороге». «Он же только этой ночью умер. Велел похоронить его до захода солнца. Николь усмехнулась. «Хм, можно подумать, он правоверный мусульманин». «Но должны же быть какие-то процедуры, какая-нибудь бумажная волокита». «Он зять мэра», — напомнила Николь. «При определенном желании его могли бы похоронить еще до самоубийства». «Какое кладбище?» «Монтефеор, но...» «До встречи». Лиза положила трубку и открыла обер. «Построила маршрут». Нет, конечно, на машине по пробкам за час не успеть, но на вертолёте. Главное, чтобы кладбище располагалось удобное и были свободные слоты. Лиза почему-то злилась. Ничего. Она ещё посмотрет на удивлённое лицо Николь. Бинго. Есть окно. Машина подъедет за ней через 15 минут. Лиза рванула в ванную на ходу размышляя. Полёт 8 минут. инструктаж, взлёт, посадка, но ещё минут 5. От аэропорта до кладбища минут 15 или 20 с учётом посадки в такси. Должна успеть. Она посмотрела на себя в зеркало. Печальная картина, но времени очень мало. Краситься и укладываться некогда. Пришлось быстро расчесаться, скрутить волосы в пучок и ограничиться этим. Ализа вошла в гардеробную. Пересекла её дойдя почти до самого конца и открыла небольшой отсек, в котором хранились траурные платья. Задумалась. Шляпа с вуалью, а не слишком ли будет выглядеть как вдова? Но не ехать же не накрашенной. В этот момент коротко прожужжал телефон. Лиза посмотрела на экран. Можем встретиться через 2 часа на нашем месте. Она замерла, держа в одной руке платье, в другой телефон. потом убрала трубку. Стала спешно одеваться, благодаря чему спустилась в холл как раз к тому моменту, когда подъехала машина. «Мисс Ро, хотите забрать?» «Потом!» Отмахнулась она от девочки за стойкой, печатая сообщение в телефоне. «Давай через три часа». Лиза села в машину, все так же не отрываясь от смартфона. Сначала нашла новость о проклятой картине. Официальный представитель заявил, что мистер Хьюст Мне намерен судиться с людьми за впечатлёнными на фото. Уважает законы и права и бла-бла-бла. Фотография теперь действительно выглядела жутковато. Лица были замазаны как-то криво, неровно, будто кто-то маркером начеркал. Забавно, но журналист, который писал об этом, сказал, что это не только не уронит стоимость произведения искусства, но и вызовет его рост. хотя бы потому, что фотография обрасла историей, а также стала даже более вразительной, чем раньше. У неё появился зловещий подтекст. Статья, кстати, была написана до самоубийства Персли, и теперь слова о зловещем подтексте становились совсем уж жуткими. Лиза хотела закрыть статью, но обратила внимание на автора Томас Хантер. Тут же почувствовала, как заныл зуб. Мысленно поставила пометку записаться к дантисту. Такси остановилось. Ализа быстро, но без суеты вышла из него и направилась к зданию. Прорезала толп злым вихрем и вошла в лифт. Никого не дожидаясь, нажала кнопку. Подходившие к лифту люди, кажется, и не возражали. Вероятно, никто не горел желанием оказаться в замкнутом пространстве с инфернальной вдовой. Ализа дождалась, пока закроются двери. и посмотрела на себя в зеркало. Вуаль полностью скрывала лицо, что её абсолютно устраивало. Она снова углубилась в смартфон. Предсмертная записка Парси. Судя по всему, он позаботился о том, чтобы она попала в СМИ. Даже тут не обошёлся без позёрства. Лизи пришлось прерваться. Лифт остановился. Она тем же злым вихрем вышла на вертолётную площадку. Пилоты несколько удивились её внешнему виду. не только траурным платьем и вуалью, но и одной перчатке. Вторую Лиза пока запихала в клатч. Смартфон на прикосновение в перчатке не реагировал. Для Лизы хотели было провести стандартную процедуру инструктажа, показать видео и прочее. Но она приподняла валь. Её, конечно, знали в лицо. Сколько времени займёт пересадка из вертолёта в такси? Непреднамеренно ледяным тоном поинтересовалась она, пристёгиваясь. Вы торопитесь, мэм? Очень. Думаю, я могу кое-что для вас сделать. Постараюсь ускорить процесс. Это было бы очень благородно с вашей стороны. Она снова вернулась к смартфону. Предсмертная записка Парсли. Есть фотография, есть отдельный текст. На фото, конечно, дорогая бумага с суттисками и ровный красивый почерк. Неужели он тренировался? Лиза пробежала глазами по тексту. Теперь, когда мне понятно, что нет на самом деле никаких других, я могу спокойно снять с себя свою гордыню. То, что я сделал, это не слабость, а высшее проявление свободы воли. К несчастью, в этом никто не виноват. Возможно, единственное, о чём я жалею, что на моих похоронах не будет Сархана. Ему там нет места. Рубен Парсли. Ализа прочла текст снова. На этот раз вдумчиво. Мне очень-то информативно, если честно. Нет никаких других. Это какой-то референс к Сартру. То, что я сделал, речь о самоубийстве. Но ведь когда Пасс писал это, он ещё ничего не сделал, только собирался. Он всё-таки умел выражать свои мысли точно. Возможно, кстати, это единственное, что он умел. Что же ты сделал после?